о мисках и пухологах и о друзьях итальянцах отравленная еда Спайк пришел в ужас Чупс с одетой тоже широко раскрыли глаза от изумления да этот тип специально раскладывает приманку потому что ненавидит кошек объяснил я неужели люди на такое способны не мог поверить Чупс А нервно виляла хвостом. «Но это же ужасно. То есть я понимаю, что не все люди нас любят. Но вот чтобы прямо так пытаться нас извести...» «Да, трудно представить», — согласился я. «Но тем опаснее теперь подбирать еду на улице». «Я и так никогда ничего не подбираю. Ем только то, что добыла охотой. Это ведь куда вкуснее...» «Правда, мальчики?» Спайк и Чубс смущенно молчали. Наконец, Толстяк неловко откашлялся. «Ну, конечно, поохотиться время от времени бывает неплохо, но, да, это ведь столько возни. Да по мне и мыши эти какие-то чересчур -черес шустрые» а когда прямо перед носом оказывается лакомый кусочек. В общем, хорошо, что Уинстон нас предупредил. Тут я непременно бы усмехнулся, если бы умел. Слишком уж уморительная картина рисуется в воображении, когда представляешь себе, как толстый спайк, тяжело сопя пытается догнать проворную мышку. При этом в целом я был склонен с ним согласиться. Охота и мне не по душе но инстинкт подсказывал, что на одету это произведёт плохое впечатление, и я решил промолчать. Чупсы, похоже, такие соображения не сдерживали, и он выложил всё как есть. "Нет, одета, я тоже небольшой поклонник охоты и не думаю, что добыча непременно лучше на вкус". Чаще всего меня полностью устраивает то, что кладут мне в миску мои люди. Интересно, значит Чупс все-таки живет с людьми? Конечно, еще вопрос, что это за люди такие, допускающие, чтобы их кот разгуливал по округе весь в колтунах?» Если бы я выглядел так же, как Чупс, Анна уже давным-давно устроила бы мне целый комплекс процедур по уходу за мехом презрительно фыркнула Адетта. «Миска! Что вы несёте? Впрочем, ешьте что хотите, мальчики. Смотрите, только не попадитесь к кошачьему киллеру». И она отправилась прочь со двора. «Ну ну!» — удивился чупс «Что это с ней?» Я тоже удивлённо проводил её взглядом. «Такие выходки совсем не в духе Адетты!» Спайк покачал головой. «Что бы вы ни говорили, а с и что-то не так». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился я. «Ну, вы вот хоть раз слышали, чтобы одета рассказывала о своем доме? Хоть что-нибудь о двуногом, с которым она живет? Конечно, становиться человеколюбцем вроде тебя, Уинстон, совершенно не обязательно, но все же дом нужен всем. Без него даже кошачья жизнь какая-то тоскливая. Человеколюбцем? О чем это он? Послушать его, так я какой-то слабак, который всегда пляшет под дудку Вернера. А это полная ерунда, потому что на самом деле всем в доме тайно заправляю я. Впрочем, ладно, может быть. И не я, а бабушка. Но насчет всего остального Спайк не так уж не прав. Во-первых, жизнь без людей действительно была бы довольно неуютной. А во-вторых, Одетта и в самом деле никогда не рассказывала о доме. «Да, о людях, Одетты, мы ничего не знаем», — подтвердил я. «Но почему ты задумался об этом именно сейчас?» Спайк наклонил голову. «Ну, это же очевидно! Мы с Чупсом говорили о том, что наши открыватели консервов довольно-таки неплохо нас кормят!» И вдруг одетно убежала прочь. Разве это не странно? Как будто она не хочет говорить на эту тему. «Заметно, что ты живешь с пухологом, Спайк!» вздохнул Чупс. Или, в случае с Рамоной, с пухологиней. «Пуха чего?» Я задачу переводил взгляд со Спайка на Чупса и обратно. Раздались странные звуки, напоминающие блеяние. Кажется, Спайк так смеялся. «Верно, Чупс, мою Рамону вокруг пальца не обведешь!» «Ага, выходит, пухолог — это Рамона». Но что ради всего святого это значит? Наверное, здесь есть связь со словом «пуховый». Или это примерно то же самое, что «пушистый». Значит, Пухологиня — это такая мягкая и пушистая женщина. Признаться, я немного удивлен. Судя по рассказам Спайка и Рамони, никакой пушистости там нет и в помине. Зато ершистости хоть отбавляй. Взять, к примеру, хотя бы тех бедняк, что с утра пытались поговорить с Рамоной о Библии, ведь она весьма грубо их отбрила. Что ж, возможно, люди в этом контексте понимают под словом «пушистый» что-то совершенно иное. «Ой, Инстан!» — резко вырвал меня из раздумий Спайк. «Э-э-э, да «У тебя такой рассеянный вид! Мы тебе наскучили!» «Вовсе нет. Просто я задумался о том, что Рамона, по-моему, недостаточно мягкая для пухологини. Ну, судя по тому, что я о ней знаю». Глаза Спайка стали круглыми от удивления. «Мягкая? Рамона? Причем тут это вообще?» «Ну, я имею в виду, пухолог — это же, наверное, кто-то мягкий и пушистый, правильно?» Спайк шумно втянул ноздрями воздух, завалился на землю и стал покатываться из стороны в сторону. Я никак не мог отделаться от ощущения, что потешается он надо мной. — Коллега, я иногда просто удивляюсь, с какой стати ты постоянно выдаешь себя за эксперта по вопросам, связанным с двуногими! — выркнул он наконец. — Ты же совершенно не шаришь! Чупс, похоже, тоже очень развеселился. Уинстон, ухолок — это человек, который очень хорошо разбирается в других людях. По их словам и действиям он довольно точно определяет, что они на самом деле думают или что чувствуют в этот момент. «Святые сардины в масле! Надо же, как интересно!» «А почему он так называется?» — поинтересовался я. не знаю», — протянул Чупс. «Но все остальное — правда. Пухолок — это человек, который в некотором смысле может читать мысли». «С ума сойти!» — восхищенно воскликнул я. «И Рамона тоже так умеет!» Чупс со Спайком Торжественно кивнули. «Именно так. Собственно говоря, она это даже специально изучала. Ухологию», — пояснил Спайк с важной миной. «В университете, и поэтому у нее в кабинете висит такая большая бумажка. На ней написано, что Рамона умеет заглядывать людям в голову. «Это я диплом». «Ну ладно, этим-то у Инстона Черчилля не удивишь. Будучи профессорским котом, я знаю, что звание профессора куда весомее, чем диплом, и наверняка у Вернера где-нибудь завалялась бумажка по Польши Рамониной. Но вот история с заглядыванием в голову — это, конечно, неплохо. Хотел бы я так уметь». Какие же славные были времена, когда мы с Кирой могли читать мысли друг друга. И, оказывается, люди могут такому научиться. Класс! Еще я, признаться, испытывал легкую зависть, потому что часть Рамониных способностей, очевидно, передалась и толстому спайку. Ведь, что не говори, он сразу понял, что о дете неприятен наш разговор о мисках, и людях, которые их наполняют. Если хорошенько подумать, я слишком мало знаю об Адетте. И это очень плохо, ведь она для меня самая лучшая кошка в мире, другим до нее далеко. Я пообещал себе в будущем присмотреться к Адетте повнимательнее, то есть еще более внимательно, если это вообще возможно. Может, тогда получится узнать, что за проблема у неё с мисками или с людьми. Прежде чем вернуться домой, я решил поискать одетту. Вряд ли она успела убежать далеко. Почему-то мне казалось, что ей сейчас грустно. И хотя я не пухолог, сердце мне подсказывало, что так и есть. В арке, ведущей на улицу, Я на секундочку остановился и присел, чтобы оглядеться. Снег на дорожке чуть подтаял, когда я проделал в нем своей теплой пятой точкой небольшую лунку. Бррр, как же мерзнет попа! Летом неоднозначно куда больше по душе, чем зима. А снег — это уж вообще ни в какие ворота не лезет. Совершенно не понимаю, с какой стати Кира и ее друзья, Том и Паули, так радуются когда с неба падают первые снежинки. Наверное, люди просто не представляют себе, как мёрзнут на снегу мои нежные бархатные лапки. К сожалению, одет ты нигде не было видно, ни с правой, ни с левой стороны улицы. А значит, мне, бедолаге, придётся пробираться по снегу. Но на что только не пойдёт кот, когда его дама сердца в печали. Бесстрашно глядя в лицо смертельной опасности, я ступил на снег одной лапой. «Мяу, это ужасно! Но ничего не поделаешь, придется потерпеть». Через несколько метров мои лапы так онемели от холода, что я их уже совсем не чувствовал. На негнущихся конечностях я доковылял до переулка, за которым начинался следующий жилой квартал. Я знаю, что одета порой любит побродить по здешним задворкам, Ведь постоянно торчать в нашем внутреннем дворике ей просто скучно. Может быть, мне повезет? Но нет, там не было и следа одетты. Зато я наткнулся на кое-кого другого. Это был никто иной, как Вернер. Он стоял, прислонившись к стене дома, и беседовал с человеком, лицо которого мне показалось знакомым. Я на секунду задумался. «Точно!» Этот мужчина поставлял блюда для нашего праздничного стола в выходные. Выходит, это тот самый Сандра. Любопытно. Я не раз слышал его имя, потому что, когда нам по каким-либо причинам не готовят Анна или бабушка, Вернер обычно покупает еду в его ресторанчике, а порой и перекусывает прямо там. Сандра молчал а Вернер, бурно жестикулируя, о чём-то ему рассказывал. Я пересёк улицу и побежал в их сторону. Добравшись до места, я обнаружил, что они действительно стояли у входа в ресторан. Во всяком случае, когда дверь открылась, и оттуда вышла клиентка, запахло просто восхитительно. «Мяу, как вкусно! Я бы туда, пожалуй, заглянул». «Ого, Уинстон, мой добрый приятель!» Заметив меня, Вернер на секунду перестал размахивать руками. «Что это ты тут делаешь?» — спросил он, склонившись надо мной. Я громко мяукнул и положил лапу ему на колено. На нее налипло немало комков снега, поэтому возьми меня, Вернер, сейчас на руки, я, пожалуй, совсем не стал бы возражать. «Считайте меня мимозой, но вся эта ваша затея с зимой мне совершенно не по нраву». Очевидно, в моем взгляде читалась мольба, потому что Вернер и в самом деле подхватил меня на руки и выпрямился. «Разрешите представить?» Уинстон, Сандро. Сандро, Уинстон. Невысокий, значительно ниже Вернера, темноволосый, короткостриженный мужчина улыбнулся мне. «Чао, гаттанеро! Уинстон, я очень рад с тобой знакомиться!» «Мяу!» Гатанеро, Кажется, по-итальянски это значит «черный кот». У этого Сандра, кстати, точно такой же акцент, как у чокнутого Франческо. Кота, который как-то раз пытался подкатить кадетти, прикинувшись итальянцем. Просто чтобы придать себе загадочности. На самом деле Франческо звали Францем Иосифом, и родом он был из захолустного местечка под названием Веддельброк. Уж не мошенник ли часом и этот Сандра. С другой стороны, женщин, на которых можно было бы произвести впечатление этой уловкой, я поблизости не заметил. Тут он очень церемонно протянул руку и пожал мне лапу. О. U ilgahat tanjere sevsem kaloldun i lapki. Tanjere karsa, Vierner, ya düşünüyorum kocacık da mıy? Tebeni gerek gidecek. Kocacık da mıy? Eğer imi edecek vede kocacık da mıy? O, o tip kesinlikle kocaklarla ilgili. Ve görünüşe göre, kesinlikle kocaklarla ilgili. Ve görünüşe göre, kesinlikle kocaklarla потому что кошмарным пением этой мымры дело не закончилось. Дальше больше. И это косвенно касается даже тебя. Хм, уж не про Биату ли говорил Вернер? Итак, представь себе, на следующий день она звонит мне и заявляет, что Анна якобы пыталась ее отравить. Да-да, речь явно про Биату. Брови Сандра поползли вверх. — Понятно. А как это касается меня? Он Нон-каписко. — Но я же говорю косвенно. В общем, у Роланда, у нее самой и у детей потом сильно разболелись животы. И ей втемяшилось в голову, будто Анна намеренно приготовила что-то такое, от чего им стало плохо. Что, разумеется, полный бред. Кроме того, Анна в тот день вообще не готовила, а всю еду для праздничного стола я заказывал у тебя — Сандра ничего не ответил. Но, находясь примерно на уровне его глаз, я заметил, что лицо его в тот момент заметно помрачнело. А вот от внимания Вернера это ускользнуло. «А я считаю», — продолжал он, «что дети подхватили какую-то инфекцию в детском саду и заразили родителей. Хорошо, хоть нас это не затронуло». «Верно. Это и правда очень хорошо». Такой боли в животе я никому не пожелаю. Отныне буду обходить Беатиных отпрысков далеко стороной. Сандра все молчал, а нижняя половина лица у него теперь как-то странно скривилась. В какой-то момент мне даже показалось, что от всей этой истории с Беатой каким-то образом разболелся живот и у него. Очень странно. «Чего бы я в тот момент не отдал, чтобы на секундочку стать пухологом и заглянуть Сандра в голову?» Он поспешно отвернулся и сказал, «Чао, Вернер, к сожалению, мне пора возвращаться к работе. Передай от меня привет Анне и скорее носи Ильгата в квартиру». Хлоп, и он уже скрылся в своем ресторанчике. «Так быстро?» что Вернер даже не успел сказать пока. Озадаченно проводив его взглядом, Вернер вздохнул, крепче прижал меня к себе и зашагал в сторону дома.